17 октября 2002 года, Подмосковье. В 30 километрах на юго-запад от Кривоколенного переулка на Боровском шоссе постепенно отходит ко сну двухэтажный особняк под веселой сиреневой черепицей. И как красиво отходит! Родион, горячо любимый отпрыск укатил таки на свою конференцию в Бомбей, откуда звонил уже трижды. Все тип то, предки не волнуйтесь, и предки могут с чистой совестью расслабиться. К лешему надоевший телевизор тяжелые шторы задвинуты, стальные противоштормовые панели на окнах приведены в положение ночь. Посуда вымыта, постель разобрана, В проигрыватель заправлена шестерка лучших дисков. В спальне горит тихий золотистый свет, И полковник... Нет, не полковник, А просто Серега Мигунов, он же «Ален», Молодой влюбленный дурачится, танцует под музыку, энергично двигая бедрами и явно передразнивая чью-то исполнительскую манеру. Кажется, он еще и поет, вцепившись руками в воображаемую микрофонную стойку, что-то энергичное и зажигательное. На полу стоит изрядно початая бутылка «Шато Марго». А перед Серегой Мигуновым сидит на кровати единственный зритель в короткой шелковой рубашке. Нет, не просто законная и верная жена, а девушка его мечты, его света, или точнее Варя. Все еще Варя. Варенька. Когда песня кончается, из зрительного зала доносятся благосклонные аплодисменты, шелковая рубашка летит на сцену, со сцены летят домашние шорты, слышится смех и виск, и на какое-то время сцена и зрительный зал смешиваются в буйном коловращении. Потом они лежат, уставшие и вдруг постаревшие, потягивают вино, вяло переговариваются. «О Родионе, который...» «Тебе не кажется, что он как-то уж слишком серьезно относится к своей научной работе?» «Зарылся в книги, с лица сошел совсем». «А вот Ксении, похоже, охладел. Кстати, ее родители. Как ты думаешь, может, стоит пригласить как-нибудь?» «Да ну их, если только на нейтральной территории. Ресторан какой-нибудь». — Домой звать не будем. Чужие люди все-таки. Не хочу. — А как же ты тогда своих однокурсников сюда пригласить, решился? — Ну, это я дал Маху, конечно. Рисковал. — Конечно, рисковал. Твой Катранов с какой-то радости вдруг стал названивать мне на мобильный? — О, гад! А мне с той поры не позвонил ни разу. И что он хочет? — Ничего. Как поживаете? Что нового? Привет, Сереги. Странный он у тебя. Да ничего не странный. Втюхался. Вот и все. -м -м, в смысле? Катран втюхался в тебя. Втюхался. А, -а, а, вот я и говорю. Рискуешь, дорогой. Ладно, шучу, шучу. Через минуту Света засыпает. А Мигунов беспокойно ворочается, кряхтит. Ни веселье, ни выпивка, ни секс не отвлекли его от тягостных мыслей. На службе какая-то нервозная обстановка. Вроде внеплановая инспекторская проверка наметилась. Режим секретности, оперативно-служебная деятельность и все такое. Карточки ознакомления с документами поднимают, сверяют с записями в рабочих тетрадях, короче, нервы мотают. Может, это и не связано с Дичкова, а может, именно оттуда ноги и растут. Как бы то ни было, попадешься под горячую руку на какой-то мелочи, сразу отправят в отставку. Это в лучшем случае. Надо подстраховаться на всякий случай. Вчера он заказал у мельцу дяди Пети с черкизовского рынка дубликат универсального электронного ключа. Тот выточил точную копию, без электронной начинки, разумеется. Да, она и не нужна. Заснуть не удается. Мигунов встает, прогуливается по комнатам, потом спускается в подвал. Это не подвал в обычном понимании. Тут ни пыли, ни грязи, ни хлама. Скорее, это ещё одна комната. Чисто, сухо и опрятно, пахнет деревом, кажется, всё в порядке. Из укромного местечка он извлекает жёлтый прямоугольник устаревшей флэш-карты За долгие годы службы у офицера скапливается немало всякого хлама, от которого гражданские люди шарахаются, как чёрт от ладана. Десяток другой патронов, штык-нож, граната РГД-5, какой-нибудь левый ствол или такая вот флешка, которую давно следовало уничтожить. В армии на все эти привычные предметы смотрят проще, снисходительнее. Точнее, закрывают глаза до поры до времени. Но если попадешь под горячую руку, флешку следовало сжечь. Где же спички? Или зажигалка? Ни на верстаке, ни в ящиках, ни в карманах рабочей куртки источников огня не оказалось. Мигунов поднялся наверх и лицом к лицу столкнулся со встревоженной Светланой. — Что случилось, Сереженька? Почему ты не спишь? — Бессонница, — хмуро ответил он, и тут же сменил тон на более мягкий. — Не беспокойся, это ерунда. Но Светлана нервно обняла его за шею прижалась всем телом, и он ощутил, что тело жены бьет нервная дрожь. «Бедненький, пойдем в постель, я тебя обниму, согрею, ты сразу уснешь». И хотя было непонятно, кто больше нуждался в успокоении, Микунов вернулся в супружескую постель, обнялся с женой и заснул. Желтый прямоугольник со скошенным углом — остался лежать на прикроватной тумбочке.